сказал Найджел. Соотношение не слишком благоприятное. Без червя точно не будет содружества. К тому же я сомневаюсь, что у нас для этого хватит энергетических мощностей. Уилсон промолчал. Он молча следил за тем, как Шелдон черпает всё больше и больше мощности из энергосистемы содружества. В связи с этим всеми рыбой большой дюжины были вынуждены переключиться на ноль батареи. В течении битвы за Уэссекс на земле произошло беспрецедентное отключение всех гражданских систем, поскольку всю мощность, получаемую со спутника, Шелдон направил на уничтожение червоточин и чужаков. Кратковременные отключения и падение мощности наблюдались и во всех мирах первой и второй зоны космоса. Их местные системы были переведены в аварийный режим работы.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 Вы хотите сказать, что они всё ещё здесь? спросила Дой. В данный момент да, ответил Уильсон. Господи милосердный, денег, которые мы вам выделили, хватило на три боевых корабля, отрезал Уильсон. А я не уверен, что нам сегодня хватило бы и трёх сотен. Ай-работы и силовые поля неплохо справились со своей работой, заметил Рафаэль. Без них разрушений было бы неизмеримо больше. Но потери, вздохнула президент. Мы уже потеряли 2 миллиона человек. Больше, печально поправила её Анна. Значительно больше. И они ещё возрастут, намеренно резко добавил Уилсон. Дмитрий, вы можете дать прогноз на последующие действия чужаков? Они провели артподготовку. сказал русский учёный Логическим продолжением должна быть оккупация необходимо приготовиться к полномасштабному вторжению Танда оцени экологическое положение в отокованных мирах Если говорить кратко то всё очень плохо Аншан принял на себя основной удар Там уже начались бури В лучшем случае они разнесут радиоактивные осадки по всей планете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 Согласен, сказал Уильсон. Я хочу, чтобы эвакуация началась уже сегодня. Со всех планет? спросила Дой. Я не могу с этим согласиться. Куда чёрт побери им ехать? К друзьям, к родственникам, в отели или правительственные временные лагеря? Какая разница? Это не моя проблема. Необходимо собрать всех оставшихся в живых под силовые поля, а потом вывозить их.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 "Я вас поддержу", сказал Найджел Шелдон. "И межзвёздные династии тоже. Уилсон прав, надо шевелиться. Возможно ли открыть червоточины на пострадавших планетах?" спросил Уилсон. "Для эвакуации нам не хватит никакого другого транспорта. Переход в Нарабре не в самом лучшем состоянии", сказал Найджел. "Но мы справимся. Всё равно железнодорожные пути полностью разбиты. Можно задействовать переходы, оставшиеся на Уэссексе, но поездов не будет. Людям придётся перебираться пешком или на автобусах. А как насчёт Аливензы и Бали? Восстановить сообщение помогут исследовательские отряды Саншина, если только в тех мирах кто-то выжил. Чёрвоточины праймов перестали менять положение, сказал Рафаэль. Господи, вот и они.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 Спросил Уилсон. Два корабля уже в точке сбора, доложила Анна. Последний прибудет только через 8 часов. Проклятье! Рафаэль, немедленно начинайте эвакуацию хотя бы из столиц. Червоточины будут открыты и в других защищённых полями городах, сказал Найджел. А как же остальные люди? воскликнула Дой. Ради бога, сделайте для них что-нибудь!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 Сказала Лис, запихнув в пикап последнюю сумку. Домовая система выдала базовое меню коммуникаций. Домовая система? удивлённо переспросил он. Пострадали не только электронные устройства. Разбилась большая часть окон, даже тройные закалённые стёкла, так что всё вокруг было покрыто осколками. Разгромленный дом произвёл на него не меньшее впечатление, чем сам взрыв.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 Похоже, что остался только сетевой операционный протокол связи через оптический кабель. Ты пыталась до кого-нибудь дозвониться? Конечно. Сначала вызывала Данба Вандов и Конантов безрезультатно. Потом попробовала связаться с муниципалитетом и даже с Чёрным домом. Никто не отвечает. Или ещё не знают, что система восстанавливается. Генетический алгоритм потребует немало времени, чтобы обойти повреждённые участки. К тому же, мало кто знает, как набирать команды вручную. А я знаю, сказал Барри. Марк обнял сына. На его лице ещё темнели следы грязи и слёз, но мальчик уже оправился от шока. Ты у нас гений, сказал ему Марк. Надвигаются тучи, сказала Карис, глядя на север. На вершинах Даусинг появились длинные белые полосы, быстро несущиеся кды мящимся склонам регентов, словно брошенные великанами копья. Лизза беспокоилась. Скоро пойдёт дождь, очень сильный. Она повернулась к Марку. Не так, куда же мы отправимся? До станции очень далеко, сказал он. Если она ещё на месте, вставила Карис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 Хорошо, держи модуль включённым. Они отыскали в доме три старые модели, которые были выключены в момент взрыва, и Марк без труда изменил программы, так что модули превратились в простейшие переговорные устройства, действующие на расстоянии 5 миль. Карис ободряюще помахала рукой и направилась к своему МГ. К величайшему удивлению и некоторой зависти Марка,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 "Это верно", сухо ответил он. На самом деле он был рад, что Лизза послась оружием. Марк забрался в пикап и стал спускаться к основной дороге. Рентаунвуи стоял почти. Регенты направили основную силу ударной волны вверх, но отражённые от гор колебания давления легко проникли в город. Композитная и металлическая облицовка всех зданий либо погнулась, либо была сорвана. Скомканные листы валялись на тротуарах и крышах соседних зданий. Самые лёгкие из них ещё плавали на поверхности Три неба. Ветер свободно трепал полотнища термоизоляционного материала. От крыш, почти полностью лишившихся солнечных батарей, остались одни каркасы.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 Марк высунулся из бокового окна. Сзади в забитой багажом машине ехали Дэвид и Лидия Данбаванд, а трое их ребятишек втиснулись в МГ Карис. Ещё дальше показался внедорожник Коннентов. Юрий заканчивал его чинить как раз в тот момент, когда они проезжали его ферму. "Едем вместе", крикнул им Марк. Дэвид поднял свой лазер. "Ладно, мы будем на чеку". Марк покачал головой и нажал на педаль газа. Чем закончатся эти несчастья и бряться не оружием? Пикап плавно двинулся вперед, хрустя широкими покрышками по хрустальной крошке. Обитателей города они обнаружили ближе к центру Ренттауна. Почти все, кто в момент взрыва находился на улице, получили ранения. Пешеходы сильно пострадали от летящих с домов панелей. Даже если кто-то и избежал такой участи, то непременно попал под град стеклянных осколков. Ближе к началу Main Mall дорога оказалась забитой множеством стоящих автомобилей. Марк тоже остановился, и они решили пройти дальше пешком. "Оставьте панду в машине", сказала детям лис. "Иначе она поранит лапы". Стоило им немного отойти, как собака начала жалобно лаять.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 Его поразили даже не люди, всё ещё лежавшие на тротуаре, и не спасатели, спешившие освободить тех, кто оказался под завалами зданий, и даже не громкие стоны и крики. Кровь, буквально всё было залито кровью. Под потоками тёмно-красной жидкости, стекавшей по тротуару, не было видно даже каменных плит. Только поблёскивала стеклянная крошка.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 Бари и Уилл тоже были готовы разряветься. Взрослые повели их к машине, загораживая собой страшную картину. "Мы выясним, есть ли у них какой-нибудь план действий", крикнула им Карис. "Ладно", ответила Лиза, борясь с тошнотой. "Будь на связи". "Как ты?", спросила Карис Марка. "В порядке?" "Нет, чёрт побери". Он вытер губы рукавом. "Господи!"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 Может им понадобиться наша помощь? Юрий Конент помог Марку выпрямиться. Он и сам выглядел не намного лучше. Ольга прикрыла губы платком, а в её глазах блестели слёзы. Все четверо зашагали по Мейн-молл, скрипя обувью при каждом шаге. Осколки липли к подошвам. Марк вытащил из кармана комбинезона тряпку и завязал себе рот и нос. Марк Вдруг окликнула его какая-то девушка. Это была Менди из кафе Чай для двоих. Вместе с другими людьми она стояла рядом с мужчиной средних лет, тяжело раненным в ногу. Импровизированная повязка на его бедре местами уже промокла от крови. Сквозь ткань торчал конец металлической полосы, видимо, глубоко вонзившийся в тело. Какая-то женщина уговаривала его выпить обезболивающее. Ты ранен,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 Огонь, не сдерживаемый огнями роботами и добровольцами из противопожарной службы, быстро распространился и уже грозил перекинуться на соседнее здание. Раненого пришлось нести в обход, по длинному переулку, от ветвляющемуся от улицы Мэтью. Они ещё не успели дойти до больницы, как вокруг потемнело. На небе закружились тучи, словно гонимые циклоном с центром над Рэггентами. Над горизонтом появлялись всё новые и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 Осколки вылетевших стёкол щётками и лопатами. Марк выбрал относительно чистый участок пола, где они уложили раненого мужчину. Здесь же в вестибюле Марк увидел Саймона Ренда в его оранжевом одеянии, обвисшем словно обычная тряпка. Ливень из стекла не пощадил и его. На руке и на шее у него виднелись длинные полоски пластыря. Свита его почитателей значительно уменьшилась.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 как раз в тот момент когда кажется что хуже уже некуда